«Что это за стрептиз на золушки золушке?» Раздалось сбоку от нее ядовитое замечание. Света вздрогнула и покраснела. Она обернулась на голос и увидела вчерашнюю противную стерву, встретившуюся ей на берегу. Сегодня стерва была одета в обтягивающие белые бриджи и футболку Пола. Выглядела она потрясающе, и от этого не нравилось девушке еще больше. Светка открыла была рот, чтобы ответить этой грубиянке. Она еще не знала, что скажет, но вряд ли это будет текст из всемирного литературного наследия. Ее опередили. Игорь подошел к Марине, приобнял ее за плечи, отвел чуть в сторону и тихо, но отчетливо сказал. «Тебе стоит быть повежливее с моей гостьей». Женщина вскинула на него удивленный взгляд. Похоже, раньше он так с ней не разговаривал. Пользуясь моментом, Светка решила пожаловаться и на прошлые обиды. «Она еще и вчера мне нахамила на пляже». Ей пришлось повысить голос, чтобы он точно ее расслышал. «На пляже?» Игорь внимательно посмотрел на Марину. «А я думал, ты приболела. Разве не так ты сказала по телефону?» «Дрянь!» Прошипела она почти одними губами. повернувшись к Свете так, чтобы мужчина не видел выражения ее лица. «Ты за это ответишь!» После чего обернулась к Игорю и спокойно продолжила, как ни в чем не бывало, будто и не она только что шипела, как кавказская гадюка. «Идем, нам нужно поговорить!» Марина подхватила его под локоть и потянула в сторону амбара. Светка смотрела им вслед, сжимая кулаки в бессильной досаде. Вот ведь стерва! И ничего не боится, ничто ее не принимает. «Выкрутится!» — вторе ее мыслям произнес рядом Колька. Света перевела на него взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Она мужиками вертит, как хочет!» — заявил мальчик с видом истинного знатока женской психологии. «Если будет врать, он ее выгонит!» — не слишком уверенно возразила Светка, опускаясь на травку в тени конюшни. «Не выгонит. Она специалист хороший и редкий». Мальчишка присел рядом с ней. «Редкая стерва она!» Прошипела Светка, не замечая, что повторяет Маринины интонации. «Он просто обязан ее выгнать!» «Спорим?» Колька протянул руку, и девушка пожала его ладошку, оказавшуюся неожиданно сильной. «Так ты все равно проиграла. Где он в разгар сезона найдет хорошего ипотерапевта?» А Марина хороший, ее дети любят. И родители тоже. «Чего же она тогда такая злая?» Светка снова взглянула на амбар, на фоне которого ярко выделялись силуэты беседующих. «Замуж хочет, наверное», — пожал плечами Колька. «А он ее не берет. Игорь вообще у нас неподдающийся». «Чего?» — улыбнулась девушка. «Это как неподдающийся?» «Ну вот смотри, Игорь, он добрый, спокойный, надёжный. В общем, то, что женщинам нужно. Поэтому он им и нравится. Они ведь хотят замуж и ждут. Только он не женится». «Почему?» — потрясённо выдохнула Светка, даже не замечая, что внимает откровением какого-то мальчишки. «Потому что он ждёт свою единственную», — авторитетно заявил Колька. Света смотрела на Игоря, который уже смеялся чему-то сказанному Мариной и думала, сможет ли она быть для него единственной. Маловероятно. Она ведь ничего не знает и не умеет, постоянно попадает в глупые ситуации. Из института ее и то выгнали. Ну, пусть еще не совсем выгнали, но осенью вполне могут. Даже первый курс не окончила. Свету одолела такая жалость к себе и своей никчемной жизни, что захотелось присесть где-нибудь в уголочке и поплакать. «Пошли!» — перебил Колька ее пессимистический настрой. «Еще лошадей почистить надо!» «Я устала!» — попыталась разжалобить его Светка. «Первый день всегда самый тяжелый, потом легче будет!» — успокоил ее мальчик, легко поднимаясь на ноги, и направился к Леваде. «Вот заладили! Первый день, первый день!» «Я на второй из кровати не смогу вылезти, если так будет продолжаться!» Пробурчала Светка и, кряхтя, начала вставать, чувствуя себя при этом восьмидесятилетней старушкой. Лошади вблизи оказались высокими, а еще крупными. Одним словом, очень большими. Света одним ухом слушала Колькин инструктаж, сомневаясь, что вообще решится прикоснуться к такой громадине. «И как на них катаются?» «Это ж так высоко забираться надо!» с Света, это гном!» Мальчик подвёл к ней невысокого, относительно других лошадей, мышастого цвета конька с ласковыми карими глазами. «Он спокойный и терпеливый, всегда работает с новичками, и даже Марина иногда его использует». Девушка смотрела, как умело Колька орудует щёткой, и думала, что ему очень повезло. С самого детства занимается любимым делом, точно знает, кем станет, когда вырастет. «Теперь ты и попробуй!» Мальчик протянул ей скребок. Света несмело взяла его в руку и приблизилась к лошади. Провела ладонью по гладкому боку, оказавшемуся неожиданно бархатным на ощупь. Может, если бы она раньше познакомилась с лошадьми, то смогла бы стать известным ипотерапевтом, как Марина, например. Тогда она пошла бы работать к Игорю. Он бы ее ценил, боялся потерять, смеялся ее шуткам. Светка кинула взгляд на амбар, но с этого ракурса было не видно, продолжают они беседовать или уже разошлись. Она, конечно, предпочла бы второе. Ей не нравилось, как эта расфуфыренная выскочка улыбается Игорю. И почему она не делает грязную работу вместе со всеми? разоделась, как принцесса на конной прогулке и дефилирует перед мужиками. Прям противно. Гном, которого она в этот момент чистила и больно ткнула в бок, всхрапнул и топнул ногой. «Ой, прости, прости, я случайно!» Света погладила его по изящной шее, успокаивая. «Больше не буду». Гном повернул к ней голову, Доверчиво глядя большими карими глазами с длинными ресницами, и Светка поняла, что влюбилась. Она прижалась к нему, вдыхая теплый лошадиный запах и зашептала нежные бессмысленные словечки, которые всегда говорят влюбленные. А гном навострил ухо и, прикрыв глаза, доверчиво слушал. «Коля!» — позвала она. «А можно мне покататься верхом?» «Конечно!» Вечером можем вместе поехать. Мальчик даже не стал скрывать своей радости, ведь еще пару часов назад он думал, что новенькая вряд ли здесь надолго задержится.